В самолете Андреем овладело странное ощущение пустоты. Он будто выжил накануне из себя все, что мог, вытянул все и отбросил. Он не знал, чего хочет и что будет дальше делать. С Натали, похоже, разрыв окончателен. Он не будет больше мучить ее. Не станет жить женщиной, которая его боится и которую он боится погубить. Женька должен этому только обрадоваться. Даже жажда мести притупилась. Желание ощутить себя хозяином чужих судеб, если не исчезло совсем, то замолчало. На время. Потом, когда Андрей шел по Невскому проспекту, он на мгновение забыл вдруг куда и зачем идет. Все было расплывчато и странно. Ждал ли его кто-то или нет, это уже не имело никакого значения. Никто. «Ничто! Ничего уже не интересно!» Тонкая ниточка жизни души, слабенькая, но прочная, все-таки трепетала в нем. Эта ниточка связывала его с Натали, с Женькой, самым светлым из всего, что было у него в жизни, но сейчас он предпочитал не прислушиваться к этому трепету. Затем Белосельский долго стоял, спрашивая, «А действительно ли это нужный дом, нужный подъезд? И зачем его вообще занесло сюда? Чего он ожидает и кого хочет встретить?» Стоял, переминаясь ноги на ногу и раздумывая, не вернуться ли в аэропорт. Наконец устало вздохнул, стал подниматься по лестнице. Он вздрогнул, услышав звонок в дверь. И пока домработница открывала незваному гостю, уже понял, кто. Он сидел все в том же своем любимом кресле, но сегодня у него просто не было сил подняться с самого утра. Однако же он упорно не хотел идти в постель. В кабинете ничего не поменялось. На столе все те же пепельницы и ваза с изящно сделанными искусственными цветами — И пухлая книжка малого формата сияет крупными золотыми буквами названия, над которым причудливая четкая вязь составляет имя и фамилию — Андрей Белосельский. Только книга уже другая, свежая, не затертая. «Здравствуй, Андрей Белосельский», — сказал хозяин изящного кабинета. «Ну что же ты медлишь? Проходи». Андрей сделал несколько шагов в глубь богато обставленной, слегка затемнённой полуспущенными бордовыми шторами комнаты. Было непонятно, с ходу гостиная ли это, кабинет ли. Пожилой светловолосый человек, несколько грузный, болезненно бледный, не вставая с широкого кресла, острым взглядом впивался в лицо Андрея. «А, — сказал он. "Приехал наконец" только теперь уже поздно. «Что вы хотите сказать?» — растерялся Андрей. «Кто вы?» «Уже не имеет значения. Прости, что не встаю, чтобы достойно поприветствовать тебя, талантливый писатель начинающий маг. Вставать мне больно. В последние дни жить вообще больно стало». Незнакомец произнес эти слова, тяжело дыша. Лицо его, лицо человека, пораженного серьезным недугом, быть может и не одним, омрачилось выражением тоски и страха, так что Андрею стало не по себе. И в то же время молодой человек не мог отвести взгляда от странного господина. Что-то очень знакомое виделось Андрею в его чертах, в слабых остатках былой красоты. «Присаживайся, не стесняйся». Белосельский последовал приглашению. «Где Лидия?» — спросил он после недолгого молчания. «Лидия? Ее сейчас нет. Ты приехал за ней?» «Да». «Я так и знал. Она спутала все мои планы. Я не думал». «Не хотел. Я слишком сильно привязан к ней, слишком сильно». Это повредило делу. Он подсказал мне привлечь тебя через неё, и я не смог его ослушаться. Но ну, теперь все кончено. Это наступает стремительно, гораздо быстрее, чем я полагал. Я уже ничего не успею передать тебе ничему научить. Лида, моя жена. Она займется с тобой потом, если захочешь, конечно. А ты захочешь, и тогда уже никто не помешает вам. Ха-ха! Он попытался было рассмеяться, но смеха не получилось, лишь гримаса боли. Считай, что она — мое наследство тебе, сынок. Что? Андрей не вскрикнул, не вскочил со стула. Он теперь просто пожирал глазами, измученного болью и унынием человека, гадая. Бред? Сон? Да, спокойно, почти равнодушно отвечал тот. Ты мой сын, Андрей Белосельский. Ты носишь фамилию матери, но отчество у тебя Юрьевич. Мое имя Юрий. Давай познакомимся. Впрочем, старое имя я не люблю. Целитель Герман. Вот как теперь все называют меня. Но это невозможно, — пробормотал Андрей, уже зная совершенно точно, что это правда, что не зря показалось ему что-то мучительно знакомым в этом явно изменившемся от старости и болезни лице. Да, осталось... Пусть тень, сходство, но сходство все-таки и и проклятый голос с крови. Научился таки чувствовать невидимое, начинающий маг. В мои планы не входило открывать тебе этот маленький секрет, не сразу, по крайней мере. Тебе лучше было бы считать, что твой отец мертв. «Но этот призрак сбивался с мысли Андрей там. Я видел, она говорила. Пусть Лида объяснит тебе всё. Я не хочу. Никогда не было еще так плохо. Моя магия достаточно сильна, но она не сильнее смерти. Я задыхаюсь, мне все хуже и хуже». Я смотрю на тебя, на одного из многих моих детей, которых я забыл или вовсе не знал. Странно. Даже начинает казаться, что во мне пробуждается некий отголосок отцовских чувств. Непривычно. Впрочем, я ведь выбрал тебя своим наследником. Наследником? Нет, не Лидии. Ироничную улыбку все-таки удалось вымучить целителю Герману. «Наследника моих знаний, моей силы, моего магического салона. Я должен передать тебе все, чем владею. Это сила!» Он остановился, чтобы перевести дыхание. Потом поднял руки, но тут же в отчаянии уронил их вновь на колени. «Но я не могу. Кто-то отнял всё. Я умираю. Пустота. Страшно». «Пустота!» — вскрикнул Андрей, вспомнив свои ощущения по пути к этому дому, к этой квартире, к этому креслу. «Да. Чувство, что меня обманули. Обманули очень серьезно, в самом главном...» «Андрей, подойди ближе, дай мне руку!» Огненная вспышка прервала эти слова. Андрей в ужасе вскрикнул. Целитель Герман вздрогнул, но не произнес ни звука. Даже особо и не удивился. Их старый знакомый предстал пред ними явно. Андрей вжался в кресло. Демон был именно таким, каким описывала его Натали — красноглазый, черный, перепончато-крылый. И в то же время ни отец, ни сын не усомнились, что этот бес — именно их бес, которого видели они в разных обличьях, но впервые увидели вот так, вдвоем. Андрей закрыл лицо ладонями, но это не помогло. «Мрачное чудище!» Он все равно видел, как... Этого понять он не мог. У него заледенели пальцы. «Это конец!» — забилась трусливая мысль. «Простите за небольшой фейерверк», — произнес бес. «Хотелось вашу театральную сцену театрально же и прервать, не дожидаясь, пока вы раскиснете, папочка и сыночек» нашедшие друг друга через столько лет, как в самом жалостливом сериале. Я объявляю, что мне надоела эта комедия. Я объявляю, что ты, Юрий или Герман, отныне полностью в моей власти, ибо сроки, отпущенные тебе для жизни на этом свете, истекли. «Сроки!» Устанавливает Бог. С огромным трудом, словно кто-то зажимал ему рот, вымолвил Андрей. «Заткнись!» — прошипел демон, взъярившись от ненавистного ему слова. «С тобой, с рыжей девчонкой, твоей расчет будет потом. Я устрою вам» и крест, и молитву, а пока смотри. «Как же я могу смотреть, ведь глаза у меня закрыты», — подумал Андрей. Однако же он видел. Видел, как потемнело, почти исчезла во мраке комната, как черный бес закружился смерчем и все вокруг закружилось быстрее, быстрее, быстрее, образуя воронку, что всё ширилось, всё углублялось, пока, наконец, огромная черная дыра не засияла там, где раньше был пол, покрытый дорогим красным ковром. Эта дыра словно огромное жерло вулкана. В глубине черноты своей таила кровавые всполохи, что постоянно вырывались наружу, обдавая Андрея то безумным жаром, то сковывающим холодом. Но всё это было как бы вовне, а в глубине души своей Андрей прикоснулся к тому, что страшнее ему показалось всех бездн на свете, к дикому вою стону, отчаявшейся, обреченной, погибающей под грузом тяжких грехов души. Душа кричала и рвалась — но спасения ей не было, неоткуда было ждать ей помощи, ибо те, на кого уповала душа за все время земной своей жизни, насмеялись над ней и предали ее. Те, во имя которых творила она свои земные бесчинства, отплатили за них издевкой и мучениями, те, кого считала она мудрой силой, оказались обычными мерзкими бессинятами. И магическая сила обернулась неподъемными цепями, сжимающими душу и затягивающими ее туда, где и положено начало всяческой магии, в ужас преисподней. И за ней, за этой душой вдруг потянулся сейчас Андрей, за душой человека, которого ему полагалось ненавидеть, потому что это он на самом деле заставил страдать его Андрея-мать он, а вовсе не ее муж. Это из-за него она не спала по ночам и проливала слезы. Это он делал детей без разбора и бросал их на произвол судьбы. Этот человек недостоин называться отцом. Он заслужил свою кару, свою муку и поделм ему. но этот человек отец. В последнюю свою минуту протягивал руку ему, своему сыну. «Подойди ближе, дай мне руку!» Андрей встал, не обращая внимания на вопль беса. Сделал шаг к отцу еще и еще и протянул ему руку. Умирающий вцепился в нее так, что Андрей едва не вскрикнул от боли. Ему казалось, что его рука, в которую впились ледяные пальцы, запылала, но не отдернул ее. Капли пота выступили у него на лбу. Но странное дело. Тяжесть сковывала тело, но душе становилось легче. Он делал сейчас нечто вовсе для себя немыслимое, отдавал часть себя ради другого. Даже если он умрет в эту минуту. Не отпустит отца в тот дикий безжизненный мрак, где нет любви. Он, эгоист до мозга костей, делился своей жизнью с врагом, с тем, кто бросил и предал его. Андрей не думал ни о чём, ни к кому не взывал, не просил. Он лишь держал отца за руку и через пальцы даровал ему единственное, что мог сейчас дать прощение. Это никому не ненужная душа вдруг оказалась нужной в роковую для нее минуту. К ней пришли на помощь, её простили. Юрий почувствовал, как неимоверная тяжесть, как жестокая боль отпускает понемногу. — Сынок! — прошептали его бескровные губы. — Спасибо! И снова раздался отчаянный вопль духа соблазнителя, на этот раз уже слабее. «Ты еще поплатишься!» — обессиленно дыхнул он холодом в уши Андрея перед тем, как исчезнуть. Для Андрея это стало последней каплей. Он потерял сознание. Вернувшаяся вскоре из гостей красавица Лидия, несмотря на ведьмовство свое, не какие сюрпризы ждут ее дома, нашла в одном из кресел совсем обессилевшего мужа, в другом поникшего без чувств любовника. Делать было нечего, пришлось вызывать скорую. Для супруга. Что касается Андрея, то Лидия на этот раз решила обойтись без траты своей магической энергии, ограничившись холодной водой и нашатырным спиртом. Андрей открыл глаза. «Он умер?» «Что, Герман?» «Нет, кажется, еще дышит». «Ах, как нелепо! Что от него теперь проку? Развали нас старое!» Гневная, она едва ли не грызла себе пальцы. «Итак, что это было?» — решил напомнить о себе Андрей. Лидия подарила ему убийственный взгляд. «Понятия не имея о чем ты говоришь». «Это дурацкое желание связаться с тобой» вывихнуло его мозги. «Я-то думала, что он мечтает о наследнике, а он...» Уж лучше бы израсходовал свою последнюю энергию на то, чтобы сделать мне вполне законного ребенка. Но ты, похоже, очаровал его своими романчиками. Андрей горько усмехнулся. «Надо же! Как, однако, мной интересовались, а я и не знал. И кто интересовался? Родной отец. Но ты помогала ему, чего ж ты жалуешься?» «Да, помогала» потому что таково было его желание, а я была сильно зависима от всех его желаний и от того, кто нам обоим приказывал. И я решила, пусть. Все равно я буду ввить из тебя веревки, потому что сама претендовала на его знания его практику. Ему они уже ни к чему, тебе тоже. Но ничего, я своего добьюсь. Пусть даже уже не с вашей помощью. Герман же даже не понимает толком, кому мы служим и с кем воюем. Боже, так ты сатанистка? Именно. И не произноси при мне ненавистного имени. Герман в пору своей силы был великим человеком, но он не верит в него. А в него надо верить, чтобы с ним бороться. «Чтобы противостоять ему, понимаешь?» Герман потому и проиграл. «Я видела, в последние дни он совсем сдался. Ему не было дела ни до чего, кроме собственной силы, которую он потерял. Он не хотел борьбы». «А ты выиграла?» Странные глаза Лидии прищурились в ответ на неприкрытый сарказм. «Это мы еще посмотрим». Этот магический салон я бросаю. Без поддержки Гермена у меня все равно дела пойдут слабо. Я возвращаюсь в Европу. И я еще покажу себя. А вы здесь будьте все прокляты. Большое спасибо за пожелание. Но не прояснишь ли, однако, для чего вы все-таки разыгрывали вокруг меня всю эту комедию? Что-то с трудом до меня все доходит в последнее время. Это была не комедия. Герман прочел пару твоих романов, вспомнил, что когда-то сделал сына Андрюшку девчонки по фамилии Белосельская. Заинтересовался, не отпрыск ли ты его. Ты ведь, мой дорогой, проявил такой интерес к мистическому. И когда муженек мой удостоверился, что ты его сыночек, Так просто загорелся идеей передать тебе свои знания и навыки. Не знаю, чем уж ты так его прельстил. И не могу сказать, конечно, что это меня обрадовало. Но у меня не было выбора. Мой темный господин велел мне подчиниться, и я подчинилась. Конечно же, Герман понимал, что если ты узнаешь о том, что он, родной твой папенька, бросил твою забрюхатившую маменьку на произвол судьбы то никакого союза между вами не будет. Поэтому мы и придумали эту басню с убийством твоего отца-отчимом. Поэтому и я навестила тогда эту клушу Бережкову, чтобы заставить ее наговорить тебе только то, что нам было нужно. Но... Но она оказалась женщиной верующей, и у нее на шее был православный крестик, так ведь? и блистательная колдунья-сатанистка потерпела поражение от презренной клуши. «Помолчи, много ты в этом понимаешь», — отмахнулась Лидия. «Я ведь все равно заставила поверить тебя в нашу версию твоей мелодрамы». «Не так ли?» «Дух, которого я закляла, имел к твоей матери такое же отношение, как я к вашему православию. А ты, дурачок, поверил!» «Так вот почему мне было так нехорошо тогда», — взволновался Андрей, поднося руку к горлу, словно кто-то душил его. «Вот почему я... О, нет! Теперь я понимаю, что все-таки нет. Я и тогда не поверил». «Неважно. Главное, что ты вспыхнул и загорелся жаждой мести. Как, думаю, никогда раньше не загорался ничем». Мы хотели убить двух зайцев, скрыть от тебя истинную твою связь с будущим учителем и распалить на такие подвиги, что плохо тебе пришлось бы без овладения истинной магией. — А вам не приходило в голову, что я смогу узнать отца по нашему внешнему сходству? — Приходило в голову. Да мы были уверены, что рано или поздно ты все поймешь. Но для этого у Германа была готова трогательная история о том, как он выжил в реанимации, и... «Все, хватит. Оставь меня в покое, дружочек. С папашкой ты еще наболтаешься. Думаю, он оклемается и навестит тебя еще не раз в Москве. Так и вижу эти трогательные встречи. Может быть, вы его с Женькой даже обратите в христианскую веру? А я с ним разведусь». «Все, я теперь свободная женщина, и мне надо с этим что-то делать». «Так...» Лидия выглянула в окно. «Скорая приехала. Уходи, Белосельский. Я не верю в тебя, как в мага, и никогда не верила. Тебе здесь больше нечего делать». «Это точно», — подтвердил Андрей. «Здесь мне больше делать нечего».